Гюстав Моро. Годы жизни 1826-1898. Орфей. 1865. Музей Орсе, Париж. Гюстав Моро яркий представитель французского искусства XIX века, один из основателей французского символизма, предтеча абстрактной живописи. Родился в Париже в семье главного архитектора города. В 1842 году, благодаря протекции отца, получил должность копииста картин, которая позволила ему беспрепятственно работать в залах Лувра. В 1846 году поступил в школу изящных искусств. В 1888 году избран членом Академии изящных искусств. Основные работы: Эдип и Сфинкс, 1864, Орфей, 1865. Юпитер и Семела. 1896. Чаще всего в своём творчестве художники вдохновляются известными сюжетами из истории, литературы или мифологии, стараясь как можно ярче и точнее отразить их в своих работах. Но бывает и так, что они сами придумывают оригинальные решения для общеизвестных тем. И тогда картины превращаются в совершенно новый жанр. Некое синтетическое, литературно-художественное произведение. Одного из основателей французского символизма, Гюстава Маро, всегда завораживала легенда об Орфее. Но вот её финал казался каким-то незавершённым. И тогда Маро придумал мифу собственную концовку. По его версии, После того, как убитый горем после смерти в редике, Орфей отказался поклониться богу Бахусу и был разорван злобными менадами, а его голову и лиру бросили в реку Эбро, их нашла и благовийно достала из воды фракийская девушка. Картину Орфей Гюстав Маро начал писать в 1865 году, и она ознаменовала новый этап творчества. Первые работы были перегружены различными символическими деталями, а в Орфее художнику удалось создать очень простую, гармоничную и величественную композицию. Фракийская девушка, одетая в фантастический наряд, нежно держит в руках голову Орфея, покоящуюся на его лире. Голова героини изображена в профиль и чуть наклонена. Это отсылает зрителя к похожим образам эпохи Возрождения, которые очень ценил Гиустав Маро. Любопытно, что Орфей, в духе традиции мастеров эпохи Возрождения, был написан на дереве, что в XIX веке встречалось довольно редко. Для того, чтобы максимально достоверно передать позу девушки, стоящей с лирой и головой Орфея, художник заставлял обнажённую модель позировать по несколько часов в день. При этом она держала в руках кусок доски, вырезанный в виде лиры, на котором лежал гипсовый слепок с головы умирающего раба работы Микеланджело. Романтический пейзаж на заднем плане напоминает пейзажи на портретах работы Леонардо да Винчи. Он написан широкой свободной кистью и резко контрастирует с детально выписанным фантазийным нарядом героини Элирой, богато украшенной золотой резьбой. На переднем плане, в правом нижнем углу, можно увидеть двух небольших черепах. Они отсылают зрителя к легенде, согласно которой Гермес сделал Орфею лиру из панциря черепахи, и волов жил. Две черепахи, изображённые на самой лире, обозначают, что несмотря на смерть Орфея, его музыка будет жить вечно. Кроме того, для художников второй половины XIX века способность черепахи прятаться от мира в своём панцире напоминала об известном выражении о башне из слоновой кости. И как следствие, черепаха считалась символом утончённой красоты и ухода в мир творчества. Долгое время именно Орфей был самой известной работой Гиустава Моро. Он жил затворником. Был достаточно состоятелен, чтобы не искать заказчиков и писать то, что ему нравится. Государство выкупило Орфея сразу после первого показа в салоне 1866 года. Впоследствии он постоянно выставлялся, а потому был доступен зрителю и очень популярен.